Выпитив подбородок, вождь наблюдал, как племена, перейдя через мост, растекаются двумя тёмными рукавами. Один в направлении Москвы, другой на восток, вдоль разлома. «Так надо для дела», — сказал Баграт. «Я уже уставился на него влажными глазами». «Не не со страху я. Мне подле тебя, владыка, надо быть».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 А поручение какое во время боя передать в племена. А... Баграт по-отечески взял его за плечи, и еже замер не дыша. В детстве его родитель так же делал, когда они ещё в Херсонграде жили. Спокойно и доходчиво объяснял всё перед тем, как с семьёй на рынок отправиться, чтобы какого-нибудь лоха торговца кинуть с товаром. Еже младший в доме был, но самый смышленый. Его всегда в пример братьям ставили, когда на дело шли. Семья-то подставами занималась на базаре Крыма. Отец опытным мошенником был. Но в последний раз он почему-то решил еже не брать. Может, сердцем нехорошее предчувствие ощутил, потому и не взял. И правильно сделал. Так как встрял инкерманским гетманом, Хотел их на партию Чензира развести, которую подготовили для отправки небоходом, и попался... Гетмана и братьев с отцом повязали. Ежа их выручать кинулся, план хитрый придумал, да не успел немного. Родных нам прямо у него на глазах скормили. Тогда он заявился в ущелье Инкермана с единственной целью – отомстить. Переодевшись Гетманом, пробрался в Раду, чтобы Гетманов и воевода Лонгина застрелить прямо на собрании у правительского совета. Но ничего не вышло. Взрыв там случился. Еже ногу оторвало, в окно выбросило ударной волной. А дальше он не помнил. Очнулся уже в лавре, куда его странствующий монах привёз. Как выздоровел, староста юного послушника в конториум определил к самому крипте в класс. Ну а дальше пошло-поехало. Еже быстро учился и выбился в личные секретари владыки. Он поднял глаза на Баграта. «Владыка, возьми с собой. Я ж чувствую, что...» «Ты... как мой отец!» «Сплюнь! Учим бы хорошие воины!» Баграт оглянулся на вождя, по-прежнему наблюдавшего за своим войском, и понизил голос до шепота. «Ты пойми, Крипту по-любому надо ждать, хотя бы до вечера. Если он не появится с отрядом, тогда поедешь в сторону Капотни. Я приказал тебе повозку с двумя манисами оставить». «Но зачем нужен Крипто? Не понимаю!»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 Баграт перебрался на лавку. Повозка тронулась, не спеша покатила по улице в сопровождении телохранителей на манисах. Еже зашагал рядом, держась за борт. «Как небо потемнеет, я в капотню отправляюсь», – зачем-то сказал он. Баграт потрепал его черные жесткие волосы, едва заметно улыбнулся. Повозка пошла быстрее. Еже остановился, нос похватился и крикнул. «Владыка! Я же одежду постирал!» И побежал следом, то и дело подпрыгивая на одной ноге, чтобы протез в не обломить. Баграт отмахнулся. «Потом! В капот не отдашь!» Повозка свернула в конце улицы и быстро покатила к мосту, обгоняя сторонящихся мутантов. же кинулся в проход между домами, срезая путь к переправе, проковылял к разлому и остановился на краю. Баграта уже не догнать.